На дисплее раннее утро. За темным со светящимися контурами силуэтом статуи Свободы из океана медленно поднимается огромное, еще не яркое солнце. А на часах Адама уже полдень. Сквозь прикрытые жалюзи сочится тусклый зимний свет. В левом нижнем углу экрана его собственная физиономия — Надо бы постричься и выкинуть, наконец, дурацкое худи с надписью «Нью-Йорк Янкис Бейсбол». Совершенно не его стиль. Купил в аэропорту Нью-Йорка, потому что замерз. Хотел выбросить сразу, но в лаборатории довольно холодно, а штука эта теплая и, надо признаться, удобная. Вообще-то на бейсбольном матче он был всего раз в жизни, и то в девятилетнем возрасте. Видеоконференцию созвали в срочном порядке. Дэвид Марино, Лаура Либер, второй профессор и еще двое. Лаура совсем недавно родила первого ребенка. Ты поспала хоть час за эти две недели? Нет? Общий смех. Дэвид прокашлялся и поднял ладонь. Пора начинать. «Икеа», — сказал и замолчал. Улыбки, как ветром сдола. Только что опубликовали личные данные преступника. Вдовец 77 лет. Жил в пригороде Уинтроп к югу от Бостона. Криминального прошлого не выявлено. Но главное вот что. Фред Ньюман страдал синдромом Альцгеймера и входил в группу добровольцев, на которых испытывали первые образцы Рекогнайс. Худшие опасения Адама оправдались. Надо было остановить серию сразу после Люие, сказал он. А Люие-то тут при чем? В голосе Дэвида Адаму послышалась нотка раздражения. Не после Люие, а после мыши, задумчиво произнесла Лаура. С этой мышью. Темная история. У нас тома данных об этой взбесившейся мыши. Сказал Дэвид: Ничто, никакие параллельные исследования не подтверждают, что причиной агрессии был Рокогнайс. То же самое и с Люие. Вспомни, Адам: Франсуа Люие оказался полностью резистентным к препарату. Рокогнайз на него не действовал никак. Возможно, Лаура пожала плечами. Мы опрашивали всех, кто его знал. И все в один голос говорят: Совершенно уравновешенная психика. Как заметил кто-то из его знакомых, уж кому-кому алюие мысль о самоубийстве никогда бы и в голову не пришла. «Все говорят, все говорят», — передразнил Дэвид и взмахом руки будто отогнал назойливого комара. «Да еще в один голос. Причем здесь все? Надо думать своей головой». Лаура обиженно поджала губы все таки Дэвид — свинья. Даже на экране видно. Лаура еле жива от усталости. К тому же мало кто сравнится с ней по эффективности. Но, как любой женщине, ей приходится работать вдвое больше и показывать вдвое лучшие результаты. «Лаура права», — твердо сказал Адам. «Кто-то же должен встать на защиту. Рано или поздно они доберутся до истории болезни». «Это конфиденциальный материал». «Конфиденциальный? Ты, видно, не в курсе или забыл?» Старик ворвался в Икеа и в буквальном смысле казнил несколько человек. «Детей. О конфиденциальности никто и не вспомнит». «Проглядели дефект в вирусе?» — предположила Лаура. «Тогда какой еще дефект?» — опять прервал ее Дэвид. Дураку понятно. Рекогнайз тут ни при чем. Один человек. Один. Вспомни, сколько их у нас. К тому же он прошел курс несколько месяцев назад. Даже если какой-то побочный эффект и мог возникнуть, что вряд ли. За такой срок он непременно бы исчез. Просто психически нездоровый человек. Как и Люия. Пусть копают. На здоровье. Да никто и копать не будет. Кончайте с конспирологией, ребята. Он расстрелял девять человек, повторил Адам. Детей. Даже если никакой связи не просматривается, мы должны этим заняться вплотную. А ты в курсе, что у него недавно умерла жена? Вот крыша и поехала, а дома целый арсенал оружия. Раз она умерла, то и всем туда дорога. «Восемьдесят лет? Такие страсти?» «Ой, не думаю». «А что говорят французы?» — неожиданно спросил Дэвид. «Ничего особенного. Короткие заметки. Шестая полоса. Десять строк». «Ну хорошо. Еще один чокнутый американец из бывших битников тронулся мозгами. Вот видишь, даже новостная ценность сомнительная. Мало ли что взбредёт психу в голову. Он взял с собой пистолет и двинул в детскую зону. «В детскую?» — повторила Лаура. «В игровую комнату. Случай из ряда вон. Не каждому психу такое взбредёт. Нет, в голову взбрело, ничего не объясняет. А при сравнении со случаем Адама...» Фред Ньюман — одинокий старик. Избыточная реакция на смерть жены. «Ах так? Ты умерла? Пусть тогда никого не будет. И оружие под рукой. Вот оно!» Очень убедительно прозвучит в суде. Пробормотал Адам под нос. «Что?» Но Адам не стал повторять. Ему показалось, что шеф зацепил что-то важное. Имеет трагедия связь с экспериментом или нет, сказать пока невозможно. Но изначально старик был относительно здоров и спокоен. Ничто не внушало опасений. Но вот случайный, непредвиденный эмоциональный стресс. Умерла жена. Нечто похожее произошло и с мышью Селии. Два месяца позитивных сдвигов. До таких, что они уже руки потирали. И вдруг — бац! — сработал какой-то триггер. Знать бы какой. Алюи должен был бы хотеть жить, а выбрал смерть. Но в одном Дэвид прав. У нескольких сотен пациентов состояние значительно улучшилось, и никаких признаков агрессии они не выказывали. «А вот Ньюман. «Пишет, он был совершенно спокоен», сказал Адам. «Никаких признаков помрачения сознания, ярости, даже волнения». «Да, я тоже обратила внимание на этот момент», сказала Лаура. «Расстрелял детей...» И неторопливо пошел к лифту. Кнопку нажал. Вел себя как настоящий психопат, начисто лишенный эмпатии. Действительно, так и писали в газетах. Когда у старика кончились патроны, он покатил тележку к лифту. Адам вспомнил злосчастную мышь. Та вела себя точно так же. Сидела и спокойно грызла морковные пилеты в залитой кровью клетки. Ни малейших признаков стресса. Он побарабанил пальцами по столу и посмотрел в окно. После недель бесконечной серости небо начало понемногу проясняться. «Нам нужен мозг Ньюмана», — решительно сказал Дэвид, опровергая собственные доводы, и дескать, нечего волноваться, случайные совпадения. Очевидно, его тоже грыз червячок сомнений. «А мы сможем его получить?» Дэвид пожал плечами, приподнялся на стуле и приблизил лицо к дисплею. На экране остались только шевелящиеся губы. «Он наш пациент. Девять трупов». «Да, сможем. Возражений не будет».